Глава пятьдесят 58. Если взять свидетельство врачей, то у нее будет магический всплеск, продолжает сурье. Так вот почему у вас творилась эта Брыхавасия с изначалкой. Вы тут человека, к ней подпускали, продолжает новенький. Килиан. Делеон смотрит на него. Предупреждать надо было. что людям нужно держаться подальше. О, ясно-понятно, как хотя бы зовут незнакомца. «Какая магия у тебя?» спрашивает Килиан, переводя на меня взгляд синих глаз. Я смотрю на Делеона, и тот кивает. «Пространственник», — говорю я, а Сурье довольно улыбается. Но «Ну вот и все. Маги не могут жить среди немагов», — говорит главный архитектор. Ее нужно отправить в поселение. Нет, ну, конечно, господин Грахим, вы можете это сделать тогда, когда наиграетесь со своей любовницей». Я вспыхиваю. Так и хочется портануть этого надменного дракона, не умеющего проигрывать, в брыховый навоз. «Подожди, Сурье», — перебивает его Килян. «Так, пойдемте отсюда, переговорим в более подходящем месте. Или прелестная дама нас телепортирует?» Я вновь сжимаюсь, а Делион ведет большим пальцем по моей ладони, успокаивая. Не нравится мне взгляд этого Килиана, с безуминкой он немного. Давайте все же на машине, говорит Делион. У нас всех слишком много потрясений сегодня, а с вами, господин Сурье, мы позже поговорим, каких врачей вы направили к людям без моего ведома. Вот это да! «То есть, та девушка не от Делиона была?» «Очень интересно. То есть, Сурье изначально хотел сыграть на том, что у меня есть магические способности, чтобы отправить в поселение людей?» «И эта врач была от него?» «То есть, та сфера, которой она меня проверяла, должна была в любом случае показать это?» «Сурье хотел сыграть по-грязному, да не вышло. Меня убрали раньше». чем он успел что-либо сделать. А еще можно праздновать то, что наш проект приняли. Это самая главная победа на сегодняшний день. А он? Ну, вроде по результатам спора он лишился части города, так что пусть объясняется со своей семьей сам. Мы приезжаем домой к Делиону с этим новеньким драконом. «Милая леди», — говорит он, когда мы усаживаемся в зале за столом. «Мне нужно кое-что проверить. Мне рассказали, что вы были здесь во время выброса, и с вами произошла одна из приинтереснейших вещей». «Что ты имеешь в виду?» «Да ли он прищуривается и смотрит то на меня, то на Килиана. «Я и сама не понимаю, что происходит». «Да мне тут русалки принесли на хвосте одну новость». «А вот теперь я вспоминаю тот день, Когда в меня проник зеленый туман, «Какую же? ли он берет меня за руку, что человек впитал в себя пары изначальной материи. На лице Килиана расплывается хищная улыбка. Даже не знаю, чего от него ожидать. Что ты хочешь сказать? С Лили все было в порядке тогда? Ладно, Дэл, ты можешь этого не знать. Ты все же драконий доктор. А вот с людьми все сложнее. Точнее, никто не знал, пока, он выдерживает паузу, пока заново не нашли изначальную материю и сотни записей насчет того, что это был главный источник магии людей. Да, то, что у них рождаются маги, это нормально, но, оказывается, человек, не владеющий магией, оказавшись рядом с изначальной материей, может получить магию. Вдар, что собственно и произошло с госпожой Девере, в его глазах вспыхивает огонек. Пространственник, это очень интересно. Так, прошу к ней не приставать, и в поселении я ее не отпущу, заявляет Делеон и демонстрирует нашу связь. Лазурная лента струится по его запястью, а потом вспыхивает и на моем. Это формальность. я могу дать запрос императору это же происходит впервые на моей памяти собственно на памяти деда тоже думаю господину стадниону есть чем заниматься помимо того чтобы разбираться с людьми резонно замечает Делион. но у грахим такое сокровище не должно пропадать глаза килиана вновь вспыхивают а вот у деона де Чешуя проступает на руках. В зале становится жарко. Тут даже я понимаю, что его дракон так просто не отпустит меня. «Все-все, успокойся». Я глажу чешуйки. Под пальцами так жарко, и что-то отзывается, тыкаясь в них. «Так, давайте успокоимся все». Вступаю в разговор я. «Да я ничего». Килиан примирительно поднимает руки. «Я же на будущее». «Этот дракон точно свое не отпустит. Я просто предлагаю совсем немного опробовать пространственную магию». «Исключено. Лили не брых для экспериментов». «Какой ужас. Вот что значит «не дракон». Тобой могут пользоваться как угодно». «Ладно. Но тогда придется донести императору. Человек с магическими способностями на свободе. Он в курсе». Улыбается Делион, и он не против. Сестру попросил. «Я не прячусь за юбками, чтобы разговаривать с императором. К тому же со стороны людей было нарушение правил». Усмехается Делион, а Килиан хмурится. «То есть Лилит даже попала туда? И как там оно? Меня просто на брыховый выстрел не подпустят к людям». Теперь его глаза... Вспыхнули интересом. Я и не удивляюсь, почему его туда не пускают, с таким торвением к экспериментам. Нормально там, осаждает его Делион. Да ладно, слушай, но ну я же тогда могу подать запрос императору, и на меня ее меточку поставят. Делион медленно встает со стула, чуть ли не нависая над Килианом, продолжающим довольно ухмыляться. «Никаких меток на мою невесту». «Невесту? Но она не драконица». Тут же парирует Килиан. «Мне кажется, или он больше подшучивает». «С моим диагнозом детей лучше не иметь». С легкой грустью отзывается Делион. «А вот Лили, мой дракон, принял истинной парой». «Хм, многозначительно выдает Килиан. «Тогда понятно. Жаль...» Мне бы было интересно поработать с госпожой де Вере. Ладно, не буду вам мешать, а то для кое-кого это вообще полная неожиданность. Он поднимается и удаляется из зала, оставляя обалдевшую меня наедине с моим драконом. То есть, я как услышала такую новость, то так и сижу с открытым ртом, ловя воздух. В смысле истинная пара? В смысле невеста? Лилит, да ли он становится передо мной. Да ли ты что, серьезно, вот это все? Если честно, я соврал. Я ничего не говорил императору насчет того, что ты маг, кривится он. А вот то, что я тебя забрал из человеческого поселения, сказал и немного приукрасил, подделали документы, что тебя туда занесло из-за телепорта, списали на сбой в его работе. Насчет женить бы я абсолютно серьезно. Он достает из кармана коробочку, внутри нее кольцо с прекрасным небольшим изумрудом. Да ли он? У меня прямо дыхание перехватывает. Я смотрю в глаза своего дракона и не верю. Но человек не может быть истинной парой дракона. Может. Дракон может признать кого угодно своей истинной парой. В общем, Лилит доверяя, готова ли ты стать Лилит Грахем?